Выглядел здоровяк не то чтобы испуганно, скорее растерянно. Лейтенант молниеносно выхватил шпагу и приставил острие к животу здоровяка. Дубину на пол, руки за голову. Шпага, а также нацеленные мушкеты гвардейцев, не оставляли охраннику выбора. Он подчинился. Лейтенант сгреб его за шиворот и поставил лицом к стене, жестом приказав паре гвардейцев караулить. «Где второй?» «Тут я...» Из полутьмы коридора к двери выступил второй охранник, очень похожий на первого, только темноволосый. Руки он заранее поднял и держал у головы, словно бы прикрывая ладонями уши. Лейтенант не менее ловко сцапал его, поставил рядом со светловолосым. «Кто-нибудь внутри еще есть?» «Никого», — хором сказали охранники, не меняя поз. «Где кабинет майстра?» «Камора майстра», — мгновенно подсказал сведущий в местных реалиях Микела. «Откуда тавром из простонародья знать значение слова «кабинет»?» «Дайте направо по коридору. Там одна дверь всего», — ответил Светловолосый. То ли он был потрусливее напарника, то ли поумнее. Но отвечал с готовностью, а иного и не требовалось. «Лейтенант?» — Георг властно качнул головой, указывая на распахнутую дверь. Четверо гвардейцев остались снаружи. Лейтенант первым вошел в управу, миновал нечто вроде прихожей с лавками вдоль стен, курительной урной по центру и вешалкой для шляп в одном из углов, и оказался в упомянутом коридоре, протянувшемся направо и налево. Прямо располагалась лестница, ведущая на верхние этажи. Гвардия знала дело. По вину и скупым жестам лейтенанта, гвардейцы разделились и принялись обшаривать здание. Захлопали отворяемые двери, загрохотали по ступеням сапоги. Только направо никто не сунулся. Лейтенант выжидательно глядел на Георга. «Давай», — скомандовал принц. Направо по коридору и впрямь имелась только одна дверь, украшенная затейливой резьбой. И была она заперта на висячий замок альбионской работы. Ансворт, обернулся лейтенант, — «ну-ка». Вперёд тотчас выступил один из гвардейцев, краснолицый и лысоватый, на ходу отстёгивая от пояса короткий топорик в затейливом чехле. «Погодите», — вмешался вдруг Люцус Микела. «Вы позволите, Ваше Высочество?» «Что такое?» — удивился принц. «Зачем уродовать дверь?» Министр выудил откуда-то из-за пояса не слишком богатую связку, ни то ключей, ни то отмычек, и припал к замку. Некоторое время он вдохновенно буравил взглядом потолок, ковыряясь вместе с тем в замочной скважине загадочным инструментом в виде обычного крючка. В конце концов, замок альбионский. Стыдно пасовать перед своими же. Послышался звучный щелчок. Довольный Микелло спрятал инструмент, высвободил душку замка из колец и подбросил сам замок на ладони. «Вот и все», — сказал он, победно улыбаясь. «Лихо», — пробормотал впечатленный Георг. «Вы не устаете меня поражать, Люцус. Ну что ж, войдем». Краснолицый гвардеец с явным сожалением вернул топорик на пояс. Кабинет коменданта Майстро был просторен и весьма шикарно обставлен. Скорее, он напоминал гостиную в зажиточном купеческом доме. Диваны, ковры, эллинские скульптуры, богатый бар, исполинский камин. На фоне всего этого светского великолепия в самом углу совершенно терялись письменный стол-бюро и небольшой шкаф для книг и бумаг. «Ого!» – оценил увиденный принц. «Неплохо живут начальники портов в Тавриде». Он подошел к шкафу, взял первую попавшуюся книгу, раскрыл, невнимательно пролистал несколько страниц. Ладно, некогда во все это вникать, да и незачем. Люциус, извольте выделить кого-нибудь из сведущих людей и направить сюда. Порт нужно взять под полный наш контроль, но вместе с тем нельзя парализовать торговую жизнь города. Сюда принимать любые, но в море никого не выпускать без моего ведома. «Дядя, вы обеспечьте охрану и вообще силовую поддержку. Отрядите командовать офицера по толковии. Отдельно. Пусть возьмут в качестве проводника одного из олухов охранников лучше Светловолосова. Отправятся в город и арестуют этого майстра. Когда я вернусь, представить его на допрос». «Будет сделано!» Фример тотчас развернулся и ринулся прочь. Возможно, он был и не слишком скорым на мысли, На уж исполнителем был отменным. Когда принц со свитой покинул портовую управу и направился к выстроенным в колонну на набережной солдатам, десятка-два пехотинцев-мушкетеров под началом молоденького лейтенанта уже отправились арестовывать коменданта. Еще столько же деловито рассредоточивались по территории порта. У входа в управу уже дежурил часовой при виде принца, браво сделавший на караул. Два сугубо гражданского вида паренька спешили от пришвартованного к пирсу ордовика к управе. За ними, не торопясь, вышагивал сухопарый старичок в пенсне, берете и старомодной коричневой накидке. От молодых и шустрых парней он с каждым шагом все сильнее отставал, но не видно было, чтобы его это сколько-нибудь заботился. «Это Джакоб», — пояснил на всякий случай Люциус Микелло. «С помощниками. Эксперт по морской торговле, экономике вообще и управлению транспортом». «Я знаю», — невозмутимо сказал принц. «Спасибо, Люцус. Поравнявшись с процессией, юнцы на секунду задержались и поклонились, а Джакоб остановился и церемонно взмахнул снятым беретом. «Рад приветствовать, Ваше Высочество». «Добрый вечер, Джакоб», — поздоровался Георг весьма тепло. «Вижу порт в надежных руках». «Не беспокойтесь, ваше высочество. Ваш батюшка ни разу не имел повода быть мною и моей работой недовольным. Не подведу и вас». «Не сомневаюсь, Джакоб». Принц с нескрываемым удовольствием отсалютовал и двинулся в прежнем направлении. «Надо же», — сказал он Микеле чуть погодя. «Не знал, что вы вытащили старика в этот поход». «Надеюсь, вы не в кубрике его поселили, а, Люциус?» «Что вы, ваше высочество, на Ордовике у Джакоба и его помощников отдельная каюта, даже двухкомнатная. Ценные кадры у меня всегда в фаворе». Георг довольно хмыкнул. Он и сам придерживался сходных взглядов. «Талантливые и знающие люди не должны ни в чем нуждаться и должны жить в комфорте». Тогда они работают охотнее и с большей отдачей. Правителю любого ранга вообще полезно создать вокруг себя зависимую элиту. Королевский морской министр Люциус Микела наглядный тому пример. «Люциус», — обратился к министру принц, — «надеюсь, вы представляете, как пройти ко дворцу Сократеса?» «Представляю, ваше высочество». Не могу похвастаться доскональным знанием джалиты, но уж на главных улицах точно не заблужусь. Прекрасно. В таком случае нам не понадобится проводник. Они как раз подошли к голове колонны. Спирса уже спешил капитан Фример в сопровождении двух лейтенантов. Принц дождался их. Все готово, дядя? Готово, Георг. Ну что же, Люциус, ведите. «Ваше высочество», — вмешался лейтенант гвардейцев, — «тот самый, что присутствовал при захвате управы. Прошу прощения, но вам лучше идти во втором эшелоне». «Знаю, знаю», — досадливо отмахнулся Георг. «Командуйте». Королевские гвардейцы составили авангард. Следом пристроились принц, Микелов, Ример и офицеры, включая лейтенанта. Потом шла дюжина специально обученных эскортных солдат с большими щитами. В случае опасности они могли почти мгновенно сомкнуть щиты и образовать надежные укрытия для августейших особ. Ну а следом уже потянулась колонна регулярных пехотинцев Альбиона в болотного цвета летних куртках и приполосатых перевязях. Стволы мушкетов, взятых на плечо, целились в вечернее джалетинское небо.